Константин Пуштовский. Рассказым. Саранк. Экспедиция капитана Скотта к Южному полюсу погибла в страшных буранах, разразившихся на Антарктике весной 1911 года. 6 человек вышли к полюсу на лыжах от ледяной стены Росса. Шли больше месяца. До полюса дошло 5 человек. Один сорвался в расщелину и умер от сотрясения мозга. В ледяной полюс скотчащий экспедитив внезапно остановился. На снегу что-то чернело. То была палатка, брошенная Амундсеном. Норвежец опередил англичан. Скот понял, что это конец, что послед выбо мне и силить обратно у пути в 1000 километров, не протащить по блетянялым снегам окровавленных ног, тогда всем поровну был роздан яд. На обратном пути заболел молчаливый шотландец, лейтенант тот, с у него начиналась гангрена на обеих ног. Каждый шаг вызывал острую боль. Скурются со чилойской в потёртые олени сапоги и застывали на лыжах каплями воска. От знал, что он задерживает экспедицию, что из-за него могут погибнуть все, и он нашёл выход. В дневнике скота, найденном вместе с четырьмя трупами год спустя после экспедиции, об этом говорится так: 11 марта. За последние сутки мы сделали всего 3 мили. Несмотря на нечеловеческую боль от сняться воло от нас, но мы шли гораздо тише, чем могли бы. Вчера он попросил оставить его в спальном мешке на снегу, но мы не могли это из-за того, говорили уйти дальше. До последнего дня он не терял и не позволял себе терять надежду. К ночи мы остановились. Отец дал мне записку и просил передать родным, если мы останемся в живых. Потом он встал и сказал: "Гляди мне в глаза, я пойду, должно быть, вернусь не скоро". Мы молчали. Отсвышел из палатки и ушёл в метель. Он проваливался в снег и паschl его кровью. Было 2 часа ночи. Он не вернулся. Он поступил как благородный человек. В дневникном капитана Шкотта Вся литература, кажется, праздной болтовнёй. Перед этим дневником смерти, дневником людей, безропотно гибнущих от гангрены, голода и потрясающей стужи в ледяных пустынях Антарктики. В конце дневника Аскольд написал дрожащими буквами: Я обращаюсь ко всему человечеству. Оно должно знать, что мы рисковали, рисковали сознательно, но нам во всём была неудача. Если бы мы остались живы, я рассказал бы такие вещи о высоком мужестве и простом величии моих товарищей, что они потрясали бы каждого человека. Мы гибнем, но не может быть, чтобы такая богатая страна, как Англия, не позаботилась о наших близких. Скот ошибся. Англия не позаботилась о его близких. Записка лейтенанта Уотсона имя Анну О'Нил попала в руки русского матроса Василия Седых, участника экспедиции, нашедшей трупы Скотта и троих его спутников. Анну О'Нил Седых разыскал только после войны, в 1918 году в приморском городке на севере Шотландии. Было начало зимы. Снег, похожий на старое серебро, лежал на окрестных полях, и океан вздыхал у берегов, отступая перед зимними штормами. Муж Анны, начальник рыбачьего порта, весь вечер курил трубку и молча угощал седых кофе и твёрдым печеньем. Анна прочла письмо отца, одевшись и ушла в город, не сказав ни слова. Один только портовый смотритель, дедушка Гернер, друг мужа Анны, пытался рассеять смутную тревогу, как бы открывшую все окна в доме и наполнившую комнаты печальным запахом снега. Гернер рассказывал сыну Анны, мальчику 8 лет, старую морскую легенду о ветре, носившем название Саранк. У моряков есть поверье, что среди бушующих нордов и трамонтан, мусонов и сокрушительных тайфунов есть жаркий ветер Саранг, дующий один раз за многие сотни лет. Саранг приходит с южных румбов горизонта поздней зимой и обыкновенной ночью. Он приносит воздух незнакомых стран, сад, сад, сад, сад, вечальные и лёгкие, как запах магнолий. Сами по себе начинают звонить колокола сельских церквей, голубая заря поднимается к зениту, из-под снега пробиваются цветы, похожие на подснежники. У детей от радости темнеют глаза, а корабли сжигают приветственные сигналы, качаются и кланяются этому ветру, как ласковые звери. Смокрые от дождя шкуры саранга знаменуют начало весёлых и великолепных праздников. Воздух ончил проноситься над Шотландией, превращая зиму в свеже гнавённое лето. Старый Гернерт не окончил своей басни. Отец услал мальчика спать, а она вернулась домой около полуночи. Она ходила без цели по набережной, пряча лицо от ветра. За ней бродил, опустив голову, дряхлый портовый пёс по прозвищу Репейник. Анна тихо говорила с ним. Ей больше некому было рассказать о письме отца. «Я умру через час», — писал отц. «Мне кажется, что даже труп мой будет содрогаться от ужаса этих буранов». И в старинной чудовищной стуже я вспоминаю Шотландию, наши тёплые дожди, летящие над землёй подобно дыму, огни в сумерках, тяжёлую воду гавани, солёный воздух мокрых осенних полей с почему-то неубранным клевером. И нашу старинную песенку: "О, здравствуй, дом, прощай, дорога, сброшен плащ в снегу сыром. Если нет для гостя грога, так найдётся крепкий ром". Я вспоминаю вас и знаю, что это всё любовь. Я до сих пор не понимаю, почему вы ушли от меня так внезапно. Анна перечитывала письмо в комнате мальчика. Она стояла у окна. Резкие морщины обозначились у неё на лбу. Ей показалось, что громадная птица взмахнула крылом, и с деревьев посыпались мелкие брызги. Они падали на лицо Анны, и было трудно понять, капли это дождя или слёзы, что до громадной входило в жизнь. чего не было имени, наполнявшей всё тело дрожью. Мальчик проснулся и сел на кровати. Глаза его потемнели от радости. "Ты не плачь", сказала он и снова лёг на тёплую подушку. "Сегодня ночью будет саранк". Он смеялся во сне. Ему снилось, что откуда-то страшно далеко из Антарктики подходит ветер, несущий запах снега и экваториальных лесов. Дует саранг, праздничный зимний ветер, перебрасывающий тысячи белых огней, как дети швыряют комья снега. Мальчик улыбался во сне. Маяк вскидывал в небо Белые лучи утомительного света